Глава тридцать шестая С Химегой переброситься парой фраз Рейне удалось только на рассвете. Рядом с богиней смерти было... Тепло. Она источала спокойствие, и Рейна не понимала, как та могла отбирать жизни людей и фейри, исполняя уготованную ей роль. Кроме того, девушку ждало необычное открытие. Уши богини были заостренными, фейскими. Рейна так и не смогла задать ей вопросы, касающиеся их общего прошлого. Она пыталась подобрать правильные слова, но даже после обретения бессмертия такое давалось ей с трудом. Просто осталось стоять рядом с богиней, сжимая и разжимая кулаки в попытках произнести хоть что-то. Но вместо уточняющих слов, которые девушка от неё ожидала, Химега неожиданно обняла Рейну. окружив ее запахом лаванды и амириса. Рейна обняла ее в ответ, прикрывая глаза. В тот момент любая поддержка была ей необходима, как воздух. После слов Эль она места себе не находила от мысли, что действительно потеряет кого-то из близких. А ведь с тревогой выходить на поле боя было равносильно смерти. Объятия Химеги принесли успокоение. Рейне «Ей так этого не хватало!» «Не хватало её!» «Ты будешь хорошей королевой!» Прошептала Химега, а затем отстранилась и пошла прочь. «Подожди, Медея!» Имя вырвалось у Рейна по старой привычке. Богиня обернулась. В её тёмных глазах Рейна заметила блеснувшие слёзы. «А как там Марлен? Что будет с ним и где он?» Химега прикусила губу. У девушки создалось ощущение, что она будто бы прощалась с Рейной. Когда придёт время, Райан всё расскажет. Чтобы Рейна не кинулась за ней, богиня совершила переброс, оставив принцессу одну в пустом коридоре. Стоящее солнце окрашивало стены в тёплые тона, отгоняя непрошенные мысли, что начали закрадываться в голову девушки после ухода богини. Рейна подошла ближе к балюстраде балкона, позволяя ветру разметать её волосы. Ей надо было готовиться к битве, но так хотелось насладиться последними мгновениями покоя. У балюстрады её и нашёл Саргон, который вернулся за ней, чтобы предупредить. Пора отправляться. И, поцеловав её в лоб, повёл вниз. Во всех мирах не было ничего страшнее поля, на котором тысячами полегают солдаты. Когда льется кровь, слышатся стоны, звон мечей и стук копыт, вперемешку со взмахами могучих крыльев. Во всех мирах не было ничего страшнее того звука, с которым клыки раздирают горло, а острые лезвия выпускают кишки и протыкают сердца. Их объединенная армия состояла из солдат Иднара, Фейри-Кор-Силва, Валькирий и армии Хайвара, а также трёх легионов Шторма и Ковена из Тысячи Ведьм. На их стороне была богиня смерти Химега и её муж, почти равный ей по силе, а также у них была магия лжебогов, света и тьмы. Но когда на поле боя схлестнулись их солдаты с многотысячной армией Лидриса и Витреса из Фейри Драконов, Стало ясно, что они весомо проигрывают в количестве. Да, Рейна и Саргон, черпавшие силу из огромного внутреннего источника, парили на крыльях и косили солдат сотнями, но этого было мало. Да, Химега подняла скелеты сотни фейри, а Балик использовал силу воды, чтобы насылать на берег цунами. Но и его Ковен магией выжигали противника, нарушая шеренги. Валькирии бок о бок сражались с хранителями и кланом кор певшим песни холода и смерти. Сестра Саргона вела бой в гуще сражения вместе с Кассией, и те довольно успешно работали в паре. Солдаты рвались в бой и погибали, но этого было недостаточно. С неба продолжали падать крылатые воины, вооруженные до зубов кинжалами и когтями, сверкая своими черными глазами, и рогами. Их ряды редели, а солнце только начало клониться к горизонту. С Рейны обильно лился пот, стекая в стальные доспехи. Они с Аргоном вытащили мечи из ножен и вместе косили ряды солдат. Но их силы не были безграничными. Запах проливающейся крови был настолько едким, что с новым обонянием Рейны забирался ей практически в горло. Ей нравились заострившиеся зрения и превосходный слух, которые не раз ее спасли от выпадов соперника, но этот смрад. Все вокруг смешалось в одну сплошную какофонию смерти. Кричали воины, разрубались тела, падали шлемы и мечи. Ей не было конца и края, некуда было сбежать и переждать. Огромная скайферонская равнина перед самым лесом Кор превратилась в кровавое месиво. а потом над их головами пролетела огромная тень. Лишь некоторые враги подняли свои головы, чтобы её рассмотреть, за что и расплатились своими жизнями. У Рейны не было времени смотреть, что там происходит в небе, однако, когда прямо перед ней на поле боя приземлился огромный дракон, разметав солдат, ей было трудно не обратить на него внимания. Тёмно-алая чешуя дракона сверкала на солнце, словно отполированный до блеска драгоценный камень. Он был огромным, с мощными крыльями и острыми, как бритва, зубами. Отростки рогов уходили вверх по его голове, стелясь к хребту, а на его шее, цепляясь за длинные рога, сидела наездница. Рейна, даже на секунду остановившись и не веря своим глазам, узнала в ней Эль. Подруга была одета в кожаные доспехи, её волосы собраны в тугую косу, в руке лук, за спиной колчан полный стрел. Дракон взревел, привлекая к себе внимание драконьих воинов, и начал ударять лапами о землю, вызывая землетрясение. Рейна поднялась на стальных крыльях в воздух, попутно перерезая горло одному из зазевавшихся солдат и наблюдая за драконом Эль с воздуха. Она поймала взгляд тёмных, почти чёрных глаз дракона. Именно этот взгляд и выдал в нём осознанную личность. «Саргон!» «Да, моя дорогая супруга», — незамедлительно отозвался тот. «Прости, я тут немного занят». Рейна развернулась и помчалась в атаку на надвигающийся на девушку отряд, перехватывая меч поудобнее и уворачиваясь на лету от стрел. «Кем на самом деле является Бронд? из Из-за того, что она немного отвлеклась, один из воинов скользнул под её руку и из-под тишка нанёс удар. Но его кинжал встретил сталь, в которую тут же обратилось тело девушки, дополнительно защищая Рейну, и тот тут же отрубила тому руку. Лицо девушки окропило кровь. Воин закричал от боли. «Хороший вопрос. Уже узнала?» «Не томи!» Развернувшись, она подрезала врагу крылья, и тот камнем полетел вниз. Бронт отнюдь не бастард императрицы Шторма, как считают практически все. Он сын сестры императрицы и короля драконов, которого нарекли в свое время последним драконом. Бронта спасла от повторения участи родителей тетя, выдав его за своего сына. «Бронт — сын прошлого наместника Ледриса?» «Да». «Что ж, это многое объясняло, но никак не то, что сейчас происходило на поле боя». Рейна краем глаза продолжала следить за событиями, хотя это и было крайне сложно. Прямо в этот момент там разворачивалась настоящая бойня. Бронту в обличии дракона удалось привлечь к себе внимание предводителей кланов, и те приземлились рядом с ним. Бронзы рычал, переминаясь с лапы на лапу, а воины оскалили длинные клыки. Пятеро на одного, не считая Мюриэль на его спине. Бой начался. Рейну вновь отнесло в самую гущу сражения, отвлекая от происходящего в центре поля. Пару раз она могла лишиться пальцев, если бы не собственная магия. Минуты тянулись, словно вечность. Бессмертное тело Рейны было выносливым, но и оно начинало уставать, а спина — прожигать болью от веса крыльев. В какой-то момент девушка оказалась рядом с Адрианой, Кассией и Ноа, защищавших тылы друг друга. Поднимались клубы пыли, падающие тела пропарывали землю крыльями, земля сотрясалась от боя бронты с драконьими воинами. Меч Рейны и ее магия стабильно косили врагов, исчерпывая все оставшиеся внутренние запасы. Всё шло к более-менее нормальному исходу битвы. А потом раздался крик Кассии. Время замедлило свой ход. Рейна обернулась и увидела, как падает Адриана, сводкнутым в её сердце кинжалом из рябины. Как бежит к ней Кассия, обезумевшая от боли, и как на неё мчится воин с мечом. Секунда, и Ноа заслоняет её от удара собой, падая замертво вместе с опалённым противником на землю. Снова крик, но уже драконий. Бронз с десятками кровоточащих ран перевоплощается обратно в фейца, на ходу защищая Элли от удара и обрушивается всем своим весом прямо на убитые тела врагов, поднимая столпы пыли. Он побеждает в этом сражении. И воины-драконы зависают в воздухе, не понимая, что делать дальше. Бессмертное сердце Рейны пропускает удар, и она разворачивается, ведомая ощущением, что приближается что-то ужасное. В ее глазах слезы, но она оглушена происходящим вокруг и дезориентирована. А в нескольких метрах от нее, неподалеку от Балига, тело Химеги озаряется божественным светом. Кажется, Рейна кричит, ее рот раскрывается в беззвучном крике. Сердце стучит так, будто хочет выпрыгнуть из груди. Химега смотрит прямо на нее. «Даже если моя душа распадется на части, они всегда будут на твоей стороне, сестренка», — шепчет богиня. И это Рейна знает и без лишних слов. «Нет, нет, нет!» Рейна бежит к ней изо всех сил. чувствуя, как рушится в ней что-то важное, будто часть ее сердца отрывают и разбивают вдребезги. Она бежит, а запертые в подсознании воспоминания наводняют ее разум, возвращая ей память. По щекам Рейны струятся слезы. Она слышит крик Балига, который тоже уже осознал, какая будет цена разрыва нитей, что связывали Мелос с их миром. нет пожалуйста не надо я без тебя не смогу во взгляде химеги столько боли и слез ее такое родное для рейны лицо каждая частичка каждый взмах ресниц она знает их наизусть нет нет нет их крики с балигом сливаются в единое целое но рейны не слышит своего охрипшего голоса Химега растворяется по частичкам в золотом свечении, будто заживо сгорая. Рейна видит, как в этом свечении рушатся связи, и погибает древо, соединяющее их миры. Как умирает в тот момент Семидея, унося с собой и жизни других богов. Балик достигает Химеги первой, но его рука ловит лишь воздух, и только ее шепот остается рядом с ними, пролетая над головами. Игра окончена. Конец. Белая королева и чёрный король победили. Время вновь возвратило себе привычный бег. Связь между Мелосом и Ксанфероном оборвалась, навсегда закрывая каждому из них проход в тот мир. Воздух пронзил крик Балига, полный настолько сильной боли, что Рейна могла поклясться, и ее сердце в этот момент разбилось, лишая девушку той части души, которая всегда жила в Химеге. Нет, в Медея так ее звали по-настоящему. Медея — родная сестра-близнец Рейны, которая пожертвовала собой, чтобы разрушить связи между мирами и спасти их всех. Сестра, близнец. Рейна сорвала голос от крика, рухнув на колени. Из её горла вырвался хрип, похожий на вой умирающего животного. По её щекам беззвучно струились слёзы. Воздух развеял последние частицы, оставив лишь балига, сила которого эпицентром выплеснулась по округе, сотрясая землю и камни. Его ноги подкосились. Рейна встретилась с ним взглядом. В его глазах она увидела разбитую душу, сломанное сердце и навсегда обрезанную нить, что связывала их. А потом они стали пустыми, лишёнными жизни. Рейна знала, что он видел в её глазах то же самое, но сейчас это уже не имело никакого значения. Медея погибла. Но на грани смерти, как и Бронд. Они победили. Но какой ценой?